Глава 3. Лиза. Что такое не везет и как с этим бороться? Я вот не зря никогда не любила зиму, вот не зря. Что хорошего в миллионах слоев одежды, морозе, ветре, снегопаде и гололеде? Не тебе нормально голову повернуть, не погулять, потому что нос отваливается от холода. И нормального внешнего вида тоже нет. Ходишь как капуста и пытаешься не сдохнуть в каком-нибудь сугробе, которого ты ниже ростом. Ну, я точно ниже. Я никогда не любила зиму, потому что постоянно падала, поскальзываясь. Часто болела и вообще плохо переносила мороз. И сейчас не люблю, потому что совершенно ничего не изменилось к моим 19 годам. Я стараюсь чаще быть дома, пить горячий чай, смотреть фильмы и рисовать. Короче, делаю все, чтобы остаться в живых. Как бы глупо это ни звучало. А тут Лиска. Грустная Лиска. Одинокая, скучающая по своему придурку бывшему и смотрящая на меня такими огромными глазами, уговаривающая пойти на каток. Так что я, отбросив в сторону все страхи, согласилась, хотя едва ли умею на коньках хотя бы просто ровно стоять. И вот лежу. Вою от боли в запястье. Пытаюсь скинуть с себя тушу виновника моего падения и не понимаю, за что мне такое счастье. Чёртов Савельев! Если бы он не трогал меня, всё было бы в порядке. Его вполне нормальный друг, по крайней мере, пока он нормальный. Антон спокойно предлагал мне помочь прокатиться, когда этот идиот вывез на центр льда, бросил и даже не помог спастись от несущегося в меня пухлеша который сам, кажется, только сегодня встал на коньки. Не день. Праздник просто. можно прямо тут мне вырыть могилу. Есть предчувствие, что с появлением в моей жизни Савельева скучно теперь точно никогда не будет. Только веселье это какое-то вообще не невесёлое. Да слезь-то с меня! Здоровой рукой я пихаю в плечо парня, который всё ещё лежит на мне, переваливаясь во все стороны, как матрёшка, и только сильнее придавливает всем немалым весом. Не хватало ещё и ребра сейчас сломать из-за того, что кто-то бургеры ночами поедает. издевательство. Он пару раз еще пытается встать, неловко скользя руками и ногами, как вдруг почти взлетает в воздух, явно не без помощи кого-то постороннего. «Учись кататься!» — говорит этот кто-то, кто стаскивает с меня помпушку. И я понимаю, что это Антон. Боже, по-моему, он и правда в их компании самый адекватный. По крайней мере, не стоит и не смотрит, как этот идиот Савельев, а хоть как-то пытается помочь. «Ты как? Вставай!» Он осторожно поднимает меня, крепко удерживая. А я все еще скулю от боли в руке. «Это несерьезно! Не хватало только сломать себе запястье!» Сжимаю крепко пальцами, надеюсь, что это может облегчить боль. Как тут же подлетает Лиска, хватая меня за талию с другой от Антона стороны. «Что случилось? Лис, что с рукой?» Упала прямо на согнутое запястье. Еще и парень сверху свалился. Болит. Понимаю, что почти всхлипываю от боли, хотя привыкла быть сильной и независимой и никогда не показывать слабости. Но рука действительно болит слишком сильно, чтобы я могла делать вид, что все в порядке. «Как ты свалила от Егора?» Вдруг становится интересно, потому что понимаю, этот идиот просто так не отпустил бы. «Зарядила между ног, как и обещала», — хмурится Лиска. «Достал все-таки мою неженку. Вот же урод!» «Едем в больницу?» Лиска с Антоном выводят меня за бортик, усаживают на скамейку и осторожно стаскивают варежку с поврежденной руки, пытаясь что-то понять по стремительно синеющей конечности. Но охренительно! Сава! кричит Антон, и я вздрагиваю. «Этот-то тут для чего? Да ломать! Не до конца насладился представлением!» Смотрю, как придурок выходит за бортик и идет к нам, и рычу, не сдерживая раздражения. Пусть проваливает. Если бы не он, все было бы в порядке. Я тебя не ронял. Говорит так спокойно, что у меня глаза на лоб лезут. Нет, он серьезно? Сам налет выкатил, сам одно оставил и даже от падающего на меня парня не спас. А теперь говорит, что не ронял? Да если бы не ты, я бы прекрасно стояла в обнимку с бортиком, придурок. Тема посмотрит повреждение. Он лучше всех разбирается во всех травмах. — поясняет Антон. Но я прячу руку за спину, снова ойкнув от новой порции боли. «Делайте, что хотите, а руку я этому извергу не доверю». «Я не шучу, не подходи!» — шеплю, как змея перед нападением. «Поеду в больницу. Твой профессиональный осмотр ничего не даст». Говорю, чувствуя, что рука начинает болеть только сильнее. «А этот шкаф стоит и просто смотрит на меня, как на музейный экспонат». «И что смотришь?» Недоволен проделанной работой? Хотел покалечить меня сильнее? Мне на самом деле очень обидно. Да, мы повздорили на физре. Где-то там я задела его самолюбие. Но, черт возьми, это же не повод калечить девчонку. Говорила Лиски, что он меня не ударит, а оно вон как вышло. Да почему моя задница всегда может найти себе приключение? Она от удара тоже, кстати, болит. Я. Тебя. «Не ронял», — говорит, явно злясь, а я только сильнее психую, фыркая. «Не ронял он, урод!» Лиса помогает снять коньки и натянуть любимые уги. А Антон просто находится рядом, что даже немного странно, но в то же время приятно. «Так они выпили латте», — говорю подруге, кивая на кафешку, которую видно с нашего местонахождения. И Алиса опускает голову, как-то странно хмурясь. Блин, Лис, только не говори, что чувствуешь вину. Нет, ну вот я так и знала. Дурочка моя. Кусает губы так, что я точно знаю. Своей догадкой попала в цель. Руки уже замерзли, поэтому боль немного поутихла. И мы решаем ехать в больницу на такси. В любом случае, нам нужно в дежурное отделение, а на автобусе туда мне сейчас не доехать. Я отвезу. Голос справа заставляет вскинуть брови от неожиданности. Вот странный какой-то, ей-богу. То ходит улыбается, то злится, то спокойный, как удав, хотя мог бы и извиниться ради приличия, если уж на то пошло. «Без тебя справимся», — говорит Алиса, и я мысленно ее целую в прекрасные розовые щечки. «Моя девочка. Обожаю». «Вы в больнице будете не меньше часа. Назад тоже на такси поедете? Не страшно ночью-то?» Он скидывает бровь и смотрит на нас с лёгкой улыбкой, чувствуя себя победителем, видимо. Только вот мальчик забыл, с кем связался. Демонстративно достаю телефон и набираю номер. Смотрю Артёму прямо в глаза, мол, видишь, в твоей помощи никто не нуждается. Правда, если Лёха сейчас не возьмёт трубку, будет полный провал. Но Лёха не подводит. Обожаю его. Да, малявка, что случилось? Лёшенька, а ты сейчас очень далеко? Мне твоя помощь нужна. Леха мой старший двоюродный брат. Единственный его минус — имя, как у моего бывшего. Никогда в помощи не откажет. Люблю его как родного, серьезно. А еще Леха работает в такси. И если мне очень нужно куда-то поехать, я всегда звоню ему. Денег он, конечно, не берет, но в качестве оплаты всегда заходит на ужин, в чем я никогда не могу отказать братишке. Рассказываю в двух словах о проблеме. Периодически шикая от боли в руке. «Чёрт, я очень надеюсь, что там нет перелома». «Лёшка приедет?» — улыбается Алиса. А Артём закатывает глаза и через секунду возвращается на каток. «Кажется, он что-то бубнит, но мне как-то абсолютно плевать, если честно». «Ты в следующий раз аккуратнее», — улыбается Антон. И «Я в миллионный раз не понимаю, что он делает с этими кретинами в одной компании». подмигивает мне и тоже возвращается на лед, где у Бортика стоит недовольный Егор и сверлит мою подругу взглядом. «За что по яйцам-то дала?» — спрашиваю, когда наконец-то остаёмся вдвоём. Прижал к Бортику и целоваться полез, но я и треснула коленом, — улыбается подруга. «Будет знать, как ко мне лезть. Я ему не очередная легкодоступная девица, на секундочку». «Точно нет, ты вообще золото!» Раздается голос слева, и мы вздрагиваем, чтобы тут же громко запищать. «Лёшка!» «Ну что, красавица, допрыгались?» «Докатились скорее! Поехали к врачу, а?» Чертов ушиб не дает нормально спать. Мне больно, некомфортно, грустно и обидно. Я, конечно, дико счастлива, что перелома нет, но ушиб сильный. Мази, таблетки и плотная повязка, которая, кажется, пережала кровоток, сделала только хуже. Мне больно, и мне это не нравится. Утром я пью двойную дозу обезболивающего, чтобы не быть на учёбе с кулящим щенком. И не без труда собираюсь в универ, стараясь скрыть мешки под глазами от бессонной ночки консилером и литром тональника. Видок, конечно. С таким внешним видом только детей пугать, но точно не идти на учёбу. Одеваться неудобно, умываться неудобно. Даже завтрак себе сделать катастрофически неудобно. Хорошо, что мама была еще дома и сделала мне кофе, в котором я после почти бессонной ночи нуждалась не меньше кислорода. Чувствую себя калекой какой-то. И все из-за одного придурка, который захотел повеселиться. Ну, супер, конечно. Он повеселился, а мне страдай. Даже варежку не могу натянуть нормально. Больно очень. Хорошо, что до универа топать пешком. Потому что в общественный транспорт я сейчас никак не влезу. Иду, радуясь, что снег не летит в лицо. Прячу руку в карман огромного пуховика, защищая конечность от холода. И топаю к Лиске, зная, что она меня уже ждет. Но тут случается неожиданность. Лиска стоит у своего дома и хмурится. Рядом с ней Егор, а в метре от них его шикарная тачка. Они о чем-то разговаривают, но в шапке и капюшоне мне не слышно, вообще ни черта. поэтому я спешу подойти ближе, чтобы спасти подругу от навязчивого парня. Что происходит? Спрашиваю в лоб, оказываясь рядом с ними. Егор, на удивление, самодовольным не выглядит. И даже наоборот. Как-то виновата, что ли, смотрит на мою лису. Хочу подвести твою подругу на учебу, но она делает вид, что пешком идти интереснее. Ухмыляется Егор, и вся растерянность испаряется с его лица. Надо же, какой хороший актер. Пытался подействовать на Алиску невинным видом. Наивный. «Пешком действительно интереснее, чем в одной машине с извращенцем!» — шипит Лиска и уходит в сторону, утягивая меня за собой за здоровую руку. «Не понимаю, какого черта этих хоккеистов стало так много в нашей жизни? Я искренне надеялась, что вчерашним днем все закончится. Но сегодня с утра пораньше, один из них тут, как тут. Но что за издевательство?» «Да блин, ну я извиниться за свое вчерашнее поведение хотел. Как еще? С цветами и шоколадом тупо. А так хоть на учебу подброшу». Доносится нам в спину. И Алиса громко вздыхает, опуская плечи. «Да что у них произошло? И почему я до сих пор ничего не знаю? Подозреваю, что извиняется он за то, за что вчера получил по яйцам. Но фиг знает, вдруг между ними еще что-то случилось. Почему она так реагирует? «Слушай!» — Алиса поворачивается и закатывает глаза. «Давай договоримся. Я уже не обижаюсь, но ты меня больше не трогаешь, ладно? Ни словом, ни делом, ни ручищами своими огромными. Хорошо?» «Не могу обещать, неженка. Я же сказал тебе вчера. Тянет к тебе. Ничего поделать с этим не могу». Егор разводит руки в стороны, словно сдаваясь, и опять улыбается. «А я отчаянно не понимаю, что происходит». Что значит «тянет»? Когда он это сказал? Алиса смотрит на него в последний раз, закатывает глаза и уходит в сторону универа, даже меня с собой не потянув. Егор вздыхает громко. Видимо, надеялся, что Нежнова таки сжалится, поведётся на его улыбку и впорхнёт в машину. Ну, очень наивный. «Нежнова, а ну стой!» — рычу и иду за подругой. Пробежалась бы с удовольствием, только вот погода не располагает. А рука все еще сильно болит, не хватало снова рухнуть на нее и точно сломать. Мимо нас проносятся машины Егора, и Алиса наконец-то останавливается, дожидаясь меня. Что за Санта-Барбара вообще? Что это было? Мне необходимо знать все до мельчайших подробностей. Последний раз у Алисы хоть какие-то диалоги с парнями были... Да никогда! После Сережи она даже здоровается не со всеми. А тут приехали. Вчера целоваться лез, получил от нее за это, так еще и домой приехал, подвести собирался. Откуда у него твой адрес? И куда это его к тебе тянет?» Лиска закатывает глаза. Плохой знак, бесится. «Но я так просто от нее не отстану, уж точно. Не тот случай. Вчера на катке, когда эти придурки туда приехали, может, видела и я стояла, болтала с женщиной». «Да, я еще расстроилась, что ты занята, и мы не успеем сбежать». «Это Светлана Сергеевна. Она ходит ко мне на маникюр. Не очень давно, но раза четыре уже была. Абсолютно прекрасная женщина. Вот мы и разговорились с ней». «Не вижу связи с Егором и тем, что он знает твой адрес». «Стараюсь и идти ровно, и слушать Лиску. Еще и думать, чтобы понять, к чему ведет подруга. Времени у нас немного, универ недалеко». Поэтому хочется уже знать все поскорее. Мы стояли, разговаривали, а тут этот Егор. Обнял Светлану Сергеевну и говорит. «Мам, где бы еще встретились? Представляешь, она его мама!» Говорит ему. «Вот стою, болтаю с хорошей девушкой. Не то, что все твои куклы одинаковые. Присмотрись, Егорушка. Нормально вообще?» Я рядом стою, а он ей говорит, что, мол, и так давно на меня смотрит. «Только я колючка такая, не подпускаю его». Светлана Сергеевна рассмеялась, поехала кататься, а этот кретин меня к бортику прижал. «Тянет, — говорит, — к тебе. Сил моих больше нет. Давно на тебя в универе смотрю». Я его послала, а он целоваться полез, но я и треснула его коленом. «Обернулась? Ты лежишь. Я к тебе. Ну, а дальше ты знаешь». «Охренеть! Думаешь, адрес твой ему мама дала?» «Да, уверена. Этого счастья мне только не хватало». А то я и не знаю, какой он кретин, и что ему правда от меня надо. Мне секс на одну ночь не нужен. А если и нужен, то точно не с тем, кто потом об этом сексе каждому встречному расскажет. Фу! Да, подруга влипла ты. Кажется, просто так он не отвалит. Еще и чертовы пары с ним теперь. Хмурюсь, реально жалея подругу. Отношения с парнями у нее сложные, и ей бы хорошего какого-нибудь, верного. А вокруг одни бабники, которых она на дух не переносит. Было бы проще, если бы Серёжа ей не изменил. Она бы легче реагировала на таких вот Егоров. Но в её ситуации тяжело, короче. Мы подходим к универу, где у входа опять стоит вся шайка местных хоккеистов. Господи, как же раздражают. Раньше мы не замечали их так часто. Сейчас же они словно издеваются, попадаясь на каждом шагу. Мы пытаемся пройти мимо, но меня окликает Антон. А алиса остается рядом избегая взгляда егора который слишком уж медленно выпускает дым от сигареты вверх и с прищуром смотрит на подругу да будет весело как твоя рука спрашивает антон и я в миллионный раз не понимаю как он может дружить с этими кретинами но я прям не понимаю они слишком разные он кажется очень хорошим я не хочу в нем разочаровываться ушиб поднимаю руку, показывая перемотанную конечность. И растяжение. Благодаря твоему другу теперь пить лекарство две недели и носить эту прелесть. Каким бы адекватным Антон ни был, разговаривать с ним я не намерена. Разворачиваюсь, собираясь уйти, как тут передо мной вырастает фигура Артема. Стоит, смотрит с высоты птичьего полета на меня. Хмурится, а потом берет мою руку и поднимает, осматривая. Я просто не успел оттащить тебя, но пытался. Вдруг говорит он, и я хмурюсь. «Серьезно? Напиши, какие лекарства нужны. Я все оплачу». Такого исхода я точно не хотел. Савельев отпускает мою руку, прищуривается и отходит, пропуская меня внутрь. И я иду, пытаясь переварить все сказанное этим придурком. «Чего?»